Глава 15. «Небольшой дождь». «Мо!» — мысль просочилась сквозь окно огромного дома Джакса, словно пар от еще горячего пирога. Такая знакомая, приятная и успокаивающая. «Мо!» — «Мо сладко спала. В кровати. В кровати, которая не взорвется. Прежде не с братом всегда спали на полу корабля, свернувшись калачиком, как бродячие кошки». Но Джакс настоял, чтобы Молли легла в нормальную кровать. Он пообещал, что это безопасно. Утром они испытают на Мой несколько ведьмовских зелий и посмотрят, пробудется ли ее память. Самой Молли не нравилось, как звучат ведьмовские зелья: Что это за ведьма? Она держит свою кухню в чистоте? Может ли Мой доверять ее зелиям? А Джаксу? Да и что это за ведьма такая? Но Джакс был полон решимости узнать, откуда у Мой яйцо дракона и тотем. Разумеется, мой и самой хотелось узнать, возможно, а может и нет. Если ради того, чтобы их получить, Мо пришлось совершить нечто ужасное, может тогда лучше об этом и не вспоминать? По крайней мере, Джакс не стал забирать у нее вещи. Мой это оценила. Похоже, насчет этого Джакс не шутил. Ее добыча принадлежала исключительно ей, потому он и не мог ее забрать. Даже если у Джакса присутствовали все те качества, которые, по мнению кражи и гласа, были присущи людям, у него все равно имелись моральные принципы и даже больше, чем у самого кража. На краю кровати прямо в ногах у Мо спокойно посапывала гадость. При каждом булькающем вздохе ее заплесневелые ноздри широко раздувались. «Мама!» — счастливо всхрапнула гадость. «Мозги! Мо!» Мо снился сон. Мысль попыталась в него проскользнуть. Мо снился остров дракона края. Только он был не совсем таким, как обычно. Немного отличался. Все те же желтые песчаные скалы. Все те же обсидиановые колонны. Все тоже горящие в серебряных клетках хрустальное пламя. Все те же высокие черные странники края, фигуры которых охватывают туман из призрачных фиолетовых частиц. Все тот же ужасно великолепный, великолепно ужасный огромный ящер, парящий в небе. И вот только небо совсем не черное. Оно было ярко-голубым, совсем как небо верхнего мира. Яркой лампой светило солнце. Мо стоял на вершине одной из колонн. Рядом с ней замер странник края. Но это был не Финн и не Кен, не Коршен и не Лоб, а Краш. Не говоря ни слова, Краш протянул руку и схватил Мо за локоть. Его хватка была такой сильной, что левая рука Мо тут же оторвалась от тела. «Бедные фрагменты! Сироты! Отбросы!» — подумал Краш и вцепился пальцами в правую руку Мо. Он оторвал ее так легко и безболезненно, словно сухой лист от ветки. Вам еще предстоит понять, что во время войны мелочность — лишь пустая трата времени. Краш наклонился и, схватив за колено, оторвал ногу. И в конце концов все это мелочи. Но все еще не чувствовал боли, лишь оступилась, стараясь удержать равновесие. Попыталась сказать, чтобы Краш не забирал у нее вторую ногу. Она ей была нужна. А вот армии сразу обе ноги совсем ни к чему, правда ведь? Но ни слова не слетело с ее губ. Командующий Краш уже потянулся к другой ноге, желая забрать ее. «Каждый должен от чего-то отказаться, чтобы Край мог жить дальше». Му отпрыгнул в сторону. Но невероятно высокий Краш подбирался к ней все ближе и ближе. Мой снилась, что она слышит голоса, доносившиеся откуда-то снизу. Будто множество существ говорили одновременно. «Беги, беги, беги, уходи без меня, со мной все будет хорошо».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 Мо знала чьи-то глаза. Это был Джакс, запертый в теле странника края. Точно так же была заперта и Мо. Странник Джакс отдал ей обратно обе руки и ногу. — Ты сделала это, — прошептал он. — Ты его убила. Я так тобой горжусь. — Мо... Мо вскрикнула и проснулась. — Я ничего не сделала, — простонала она. Гадость приоткрыла один висячий липкий глаз и посмотрела на Мо. Демоническая лошадь уже напряглась, готова защитить свою маму от любой угрозы. Но ничего не было. Лишь одна мысль тихо билась в ее голове. мо о, -о, -о, -о, -о, -о Девочка оглядела погруженную во мрак спальню. Не было видно даже факелов. Она встала на цыпочки на узкой деревянной кровати и выглянула в окно. Мо внимательно осматривал залитую лунным светом долину, в которой жил Джакс. Мягкая зеленая трава, каменистые серые холмы колышущиеся от ночного ветра маки и ветви сирени. Но в полумраке фиолетовые и красные цветы казались серыми и черными. — Это я, Мо! — во тьме ярко засияли два зеленых глаза. На лугу двумя этажами ниже Мо заметила Кэна. Он сидел на своем музыкальном блоке и смотрел на нее. — Привет! — подумал Кен. — Привет! — откликнулся она. — Мозги! — решительно вмешалась гадость. — А ну-ц-ц-ц! зашипела Мо. «Мозги!» — прошептал жеребенок. «Кен, что ты здесь делаешь? Если Джак тебя поймает, то сразу же убьет. Правда убьет?» «Я его первым поймаю». «Джакс убил лоб». Кен моргнул. «Правда? Она что, в самом деле мертва?» Мо кивнула. «Он забрал ее жемчужину». «Какой идеальный человек!» — прошепел Кен. «Нет, ты не понимаешь. Лоб была сама не своя. Она хотела меня убить. В ее голове все мысли были только об убийстве». Я попыталась заговорить с ней, но она была слишком глазлой. Так Финн всегда говорит. Ну, знаешь, такое состояние, которое мы испытываем, оставшись в одиночестве. Да? И что же это за «мы»?» Мо побледнела. Она больше не могла говорить «мы», считая себя странницей края. Ее исключили из этих «мы». Больше не было нас. Мо стала человеком, одной из людей. И Кен теперь должен был быть ее врагом. Кен расслабился. Прости, подумал он, не бери в голову. Не надо меня слушать, все это не имеет значения. Мов вгляделась во мрак позади тенистого луга, где стоял Кен. Постой, ты же здесь совсем один, нерешительно подумала она, не желая его обидеть. Чувствуешь себя нормально? Ты мой друг, Кен. Знаешь, это немного странно. Но оказывается, я уже давно один. Это просто я. Кен вытянул вверх свои черные руки. Он был абсолютно спокоен. Его мысли походили на стакан воды, такие же холодные, собранные. Видишь, никакой ярости не испытываю. Это просто я, Кен. Что значит давно? Мо, ты ведь не страница края, как и Финн. Ворчун не но великий хаос мудр. Так что, если подумать, то всякий раз, когда мы собирались втроем, на самом деле я был один. И все же я играл на музыкальном блоке лучше, чем кто-либо на земле. Никого не убил, не откусил себе пальцы на ногах и не ушел с острова, куда глаза глядят. Мо почувствовал, как в желудке похолодело. «А ведь и правда. Она же была человеком. Это много объясняло. Но кем тогда был Кен? Чем это можно объяснить? Хм, знаешь, м -м, наверное, нам нужно поговорить об этом, как считаешь?» «Возможно. Но сейчас происходят гораздо более важные вещи. Пока я предпочитаю думать, что у меня есть какие-то суперспособности. Пусть так и останется. Я пришел спасти тебя». Кэн поморщился. «Прозвучало глупо. Действительно глупо. Но он правда пришел ради нее». Кэн проделал весь этот путь через пустынные земли ради Мо. «Спасти меня? Но я в порядке. У нас все хорошо. Завтра Джакс будет на мне испытывать зелье». Кэн снова моргнул. «Как здорово звучит. То есть сначала обед, а потом пытки, а перед сном еще раз разберете все по полочкам. Мо, Джакс опасен даже для людей». Он сказал, что поможет вернуть мою память. «Джакс очень много мне рассказал, Кэн. Я не знаю, во что мне верить. По правде говоря, он сейчас очень зол на меня». «Верь в то, что я твой друг, и всегда им был, и всегда буду. Я никогда не лгал тебе, и никогда не экспериментировал на тебе. Мо, я никогда тебя не брошу. И поверь мне, позволять кому-то, кто злится на тебя, что-то на тебе испытывать — совершенно точно плохая идея». Мо моргнула. Прежде ей не приходила в голову такая мысль, что Джакс может намеренно причинить боль. За всю жизнь Мо не знала никого, кто хотел бы нарочно ее обидеть. Самое худшее, что с ней делали, это бросали ни с чем. Пойдем со мной. Я знаю, где находится портал. Будешь вести себя тихо, и мы ускользнем, прежде чем Джакс поймет, что произошло. Мы будем очень осторожны, чтобы он не выследил нас в крае. Так Джакс не сможет убить Эд. Или кого-нибудь еще. И будет совершенно безразлично, на что он там злится. Но остальные... Я думаю, они отличаются от Джакса. Сейчас все трое просто болтаются с Финном на этом странном маленьком острове рядом с кораблем. И никому не причиняют зла. «Ни один из них не убил лоб. Они вообще никого не убивают. Честно говоря, это даже странно. Я все еще жду, пока люди начнут убивать, а они так и продолжают жить мирно. Не знаю даже, что с этим делать. Ты что, шпионишь за ними?» В сознании Мо появилась картинка. На одной из самых высоких лиловых башен Телоса развернулось красивое знамя. Кен улыбался. «В конце концов, я же шпион», — подумал он, гордясь собой. «А еще Ворчун разрешил мне спрятаться в его панцире». От волнения Мон чуть не перепрыгнул через подоконник. Что? Ворчун никогда и никому не разрешал залезать туда. Финн он ненавидит меньше всех и все равно позволил ему подойти лишь на расстояние вытянутой руки, а дотронуться до панциря вообще только пальцем. И то Ворчун его укусил. Вы оба убежали, не сказав Ворчуну ни слова, и мне кажется, он очень напуган. Если, конечно, шалкеры чувствуют страх. А где вы вообще его нашли? Я такого шалкера никогда не встречал. Ты же знаешь, что обычно они не разговаривают. Они вообще обычно ничего не делают. Мне кажется, до этого момента я об этом не думал. Вообще никогда. Я и такого странника края, как ты, раньше не встречала. И я уверен, что еще полтора дня назад ты не встречал такого человека, как я. Ну и как там внутри панциря? Тесно, темно, странно пахнет. Зажечь факел Ворчун мне не дал. И еще он сказал кое-что странное. Оставайся здесь с Ворчуном навсегда. Мы будем ненавидеть всех вместе. Но разве это не самое странное предложение? После этого я быстро сбежал оттуда. Кэн скользнул взглядом по другим окнам. Окнам Джакса. «Мо, не хочу больше так разговаривать. Выходи, пойдем со мной. Вернемся домой. Все хорошо, я не злюсь. Это не твоя вина. Теперь я это понимаю. А тогда просто очень расстроился. Я, я хотел, чтобы моя жизнь обрела смысл. Но этого так и не случилось. Ладно, хватит сейчас про меня. Нам нужно, чтобы смысл обрела твоя жизнь». А добиться этого у тебя получится лишь с нами. Со мной, твоим братом, твоим шалкером и твоим кораблем. Твоей стаей. Джакс, не твоя стая. Он просто охотник, мечтающий заполучить нечто уникальное. Как и все охотники. А ты — настоящее сокровище. Мо глянулась через плечо на дверь спальни. Я не знаю, — подумала она. Вдруг у него есть ответы. Кое-что успело произойти. Оказалось, в моем кармане лежали какие-то вещи. Я об этом даже не догадывалась. Несколько вещей. Например, тотем, назначение которого Мо не очень понимала. Для нее он не имел никакой ценности, а вот про жемчуг ей было все ясно. Но о нем Мо рассказать Кену не могла. Некоторые вещи настолько плохие, что простить их нельзя. А если Кен увидит жемчужину лоб и поймет, кому она принадлежала, тогда он больше никогда не заговорит с Мо. Одна из них — яйцо дракона, и Джак сказал, что я могла его получить лишь одним единственным путем — Если я и правда его так получила, то я бы никогда больше не должна возвращаться в край. Ни под каким предлогом. Мне все равно, что у тебя в карманах. Ни один твой поступок не сможет изменить мое мнение о тебе. Мо, ты оказался человеком, и я все равно остался твоим другом. Я все еще здесь, с тобой, в ужасном верхнем мире, где мне совсем не нравится». Кэн протянул к ней свои длинные черные руки. «Я не хочу, чтобы на тебе испытывали какие-то непонятные зелья. Давай вернемся домой». Воспоминания слишком переоценены. Мо взглянула на гадость и потрепала лошадь по сальной гриве. Между двух блестящих ребер было видно большое мертвое сердце лошади. «Мама, целое!» — подумала зомби. «Ты права, дорогая. Мы все одно целое, Кен. Финн и я, и ты, и ворчун, и корабль, дом. Даже не знаю, с чего ты такая умная. Ты ведь только недавно родилась. Ну или умерла, не знаю, как это работает. Одно или другое, или все сразу». Гадость подмигнула мертвым молочным белым глазом. Мозги, подумала она. Я сейчас слезу, наконец, решилась Мо. Кен покачал темной головой и потянулся тонкими пальцами к каменной стене. Один из блоков исчез. Кен поднял пальцы чуть повыше. Следующий блок превратился в ничто. Да здравствует, великий хаос! подумала Мо. В сознании Кэна возник образ золотой керасы, сверкающей в тусклом свете вечернего края. Так для него выглядела ее улыбка. Мо протянула руку к подоконнику. Хоть она и стала человеком, вокруг ее пальцев по-прежнему танцевали крохотные лиловые частицы. Пусть теперь они были гораздо бледнее и тусклее, но все равно никуда не исчезли. Камень засветился и с шипением растворился в воздухе. Мо вновь подняла руку и избавилась от следующего блока. — И да прибудет с тобой великий хаос, — подумал Кен, наблюдая за исчезающим замком. Блок за блоком человек и странник края становились все ближе друг к другу, строя из остатков стены лестницу и шагая по ней. Мон спускалась вниз, Кэн шел наверх. Над орвом золотым пламенем горели факелы. Дом Джакса открывался и разворачивался вокруг них. А когда ты открываешься миру, то могут произойти странные вещи, которым не суждено было бы случиться за прочными каменными стенами. Например, очень странное спасение странникам края девочки и ее лошади-зомби. В этом крылась главная цель великого хаоса. Именно так Мо поняла, что все сделала правильно. Пусть она и была человеком, ее вера не ослабла. В бездонном кармане Мо светилось драконье яйцо. Кэн схватил ее за руку. «Знаешь, мне не нужно было спасать», — подумала она. «Я могла уйти в любое время». Кен неловко пожал плечами. «Пусть так. Но попытка считается. Можно мне хотя бы сказать Фину, что я тебя спас и вел себя очень храбро? Между их разумами повисла тишина, и Моза засмеялась. — Ну, конечно, Кэн. — Тогда пойдем, — подумал он. — Меня тянет к ближайшему порталу. Кажется, я чувствую око края. Но нам нужно поторопиться. Скоро уже рассветет. Давай телепортируемся, так будет быстрее. Готово? Мо испуганно отпрянула. Кэн все еще думал, что она такая же, как прежде. Ему и в голову не пришло, что люди не могут телепортироваться. Что Мо должно быть телепортировано с помощью чего-то. А чего именно, она не могла ему рассказать. Просто не могла. Кен бы не понял ее. Когда он бы осознал, что жемчужина края, которой Мо пользовалась для телепортации по их миру все детство, когда-то была чьим-то сердцем, то сразу бы ее возненавидел. Му не позволял себе даже мысли об этом. Иначе Кен увидел бы в ее сознании сморщенную и высохшую жемчужину. Что-то не так? Нет, ничего. Просто гадость не умеет телепортироваться. Так что вот, в этом вся проблема. А, точно. Гадость зачмокла. На ее губах надулся пузырь из слюны и тут же лопнул. Но лошадь не заржала. Зомби умел вести себя тихо, иногда. Мама! прохрипел жеребенок. Садись. Кын поморщился. Вся спина лошади была в язвах и пятнах плесени. На такое большое расстояние гораздо быстрее было бы проскакать, чем пройти пешком. Моза опрыгнула на спину гадости. Не самое приятное ощущение. Кожа была прохладной, немного влажной и липкой. Но гадость была ей дорога, так что Мо оставила свое мнение при себе. Она затащила Кена и помогла ему сесть сзади. «Вообще-то я тебя спасаю», — раздраженно буркнул Кен. «Я и должен сидеть впереди». «Моя лошадь, где хочу, там и сижу», — ответила Мо. «Выходы располагаются по бокам в хвостовой части вагонетки». «Что?» — растерялся Кен. «Я... я не знаю. странно, какая-то мысль. Не знаю, с чего она пришла мне в голову. Что такое вагонетка?» Откуда мне знать? Ты о ней подумала. В темноте Мо вздрогнула. Из-за облаков вышла луна. В ее свете грива лошади-зомби отливала зеленым. Гадость сорвалась с места и помчалась прочь от стоящего среди холмов огромного дома Джакса, оставляя после себя лишь следы копыт. Ни Мо, ни Кен даже не оглянулись. Они скакали около получаса, прежде чем Кен сжал коленями бока гадости, останавливая ее. Зомби послушно подчинилась и все же прищурилась и тихо зарычала. Кен не был ее мамой, а значит, не мог указывать, что ей делать. А мозги у странников края вполне съедобные. «Мы на месте», — подумал Кен. «Вот здесь, но только нужно спуститься под землю. Я чувствую там портал». Кен махнул рукой в сторону высоких густых деревьев, которые обрамляли песчаную дюну и нависший над ней скалистый утес. Мо не увидела ни пещеры, ни другого прохода под землю, но Кену она доверяла. И раз он сказал, что портал там, значит, так и есть. Свет луны потускнел, и она исчезла. Где-то вдалеке заракотал гром. Друзья услышали, как у них за спиной тихо посыпались первые капли дождя. Только не это, в ужасе подумал Кен. Нет-нет-нет. Утесу! быстро среагировала Мо. Спрячься под ним. Там трава свисает с края и есть углубление. Почти как пещера, ты поместишься. Все будет хорошо. Гадость бросилась к скале. Странники край не переносят воду, для них это смерть. Кэндэ шал рваный и часто, ловя ртом воздух. Он тут же телепортировался с противно пахнущей лошади на крошечную полосу песка, скрытую под утесом. Гадость скакала к нему во весь опор, не жалея сил. Первые капли упали на землю. Мос спешилась. Она осталась на траве, не спеша под надежную защиту скалы. По ее теплой человеческой коже покатились крупные капли дождя. Ливень становился все сильнее. Мо совсем промокло, но это было не больно. На самом деле, ощущения были потрясающими. В воздухе потрескивал озон, ветер приносил запах мокрой зелени, а сердце замирало от раскатов грома. Крошечные волоски на руках Мо стали дыбом. Но это не было больно. Конечно же, это не было больно. Мо вытянула руки вверх так высоко, как только могла, и подняла взгляд к грозовому небу. Ее страх, горе и ненависть к дождю, который убил Хубунитов, все это смыла вода. Кем бы ни были родители Мо, живы они или мертвы, их отнял у нее совсем не дождь. Этого никогда не происходило. Дождь — это лишь вода, прохладная, мокрая и приятная. Мо засмеялся и повернулся вокруг себя. Дождь не нес смерть, он был прекрасен. Но потом смех Мо оборвался. Из-под крошечного утеса на нее с несчастным видом смотрел Кен, дрожащий, напуганный, загнанный. С выступа стекала вода, образуя лужу, которая подбиралась все ближе. Стоит только чуть наступить, и Кен исчезнет, как и тысячи других странников, оставив после себя лишь жемчужину. Человек и странник края беспомощно стояли друг напротив друга, навечно разделенные своим происхождением. До этого момента им еще удавалось обманывать себя, убеждать, что ничего не изменилось, что он способен телепортироваться, а Кен может выжить в верхнем мире, что они все те же, кем были всегда, Одна стая. Но Мо и Кэн были такими разными. Им больше никогда не стать одним целым. — Мы пойдем дальше, как только перестанет лить, — неловко начала Мо, — я отнесу тебя в крепость. Кэн ничего не ответил, лишь молча смотрел на небо. Так продолжалось довольно долго. Но потом он достал свой музыкальный блок, поставил ее на грязный песок и начал играть. Его удивительная и приятная музыка, наполненная печалью, развелась по ночному полю. Впервые за всю историю в Верхнем мире зазвучала мелодия края. «Мама!» — подала голос гадостью, которую вода просачивала сквозь дыры в теле и падала на землю. «Дождь!» «Да, милая!» — ответила Мо. Восхитительный дивный шторм пропитывал ее водой с головы до ног. «Красиво, правда?»